Глава 20. Вскоре после полудня путешественники достигли гребня холмистой гряды, окружавшей город. Причудливая картина изъеденных коррозией из скал открылась перед ними. Спускаясь с перевала, дорога шла через кошмар глиняных башенок, замков, зубчатых стен, шпилей и ни на что не похожих нагромождений, расцвеченных множеством оттенков чередующихся геологических слоев. Спускаться приходилось медленно, да о н и не пытались ускорить продвижение. Путь, к о т о р ы м они шли, уже трудно было назвать дорогой. Иногда на их пути встречались небольшие и сравнительно ровные заливные луга, но по большей части их окружало буйство красок и стерзанных ветром скал. Задолго до наступления ночи они выбрали место для стоянки у излома глинистого утеса. Груды перепутанных ветвей и сучьев, остатки могучих деревьев, когда-то принесенные теми бурными потоками, что изрезали почву, обеспечили их дровами. Им не удалось найти воду. К счастью, день был не жарким, и их фляги оказались почти нетронутыми. Растительности почти не было. Лишь пятна плотного дерна да изредка встречавшиеся рощицы невысоких хвойных деревьев, ж а в ш и х с я к земле, нарушали безжизненность ландшафта. Устроившись поудобнее, после ужина все четверо путешественников наблюдали постепенное угасание красок заката. С наступлением ночи на небосклоне высыпали яркие колючие звезды. Всматривается ночное небо, Лэнсинг узнал знакомое созвездие. Без сомнения, сказал он себе, мы на Земле, но не на той старой привычной Земле, которую я так хорошо знал. Альтернативная Земля. То, о чем говорил Энди, не веря, что такой мир действительно может существовать. Лэнсинг задумался над проблемой времени. Судя по созвездиям, мало или вовсе не отличающимся от обычных земных, разница во времени между этой и его Землей не превышала нескольких тысячелетий. И в то же время великая цивилизация, достигшая более высокой ступени развития, чем на его Ленсинга-Земле, успела расцвести и умереть. Возможно ли, спросил он себя, чтобы этот мир опередил нашу Землю? Могла ли человеческая раса объявиться здесь на миллионы лет раньше? Неужели в точке расхождения альтернативных миров человечество его родной планеты вымерло, а затем возникло вновь? Эта мысль взволновала его. Какова вероятность повторного появления человека после гибели цивилизации? Реальна ли вторая попытка? Здравый смысл подсказывал ему, что шансов на это практически нет. «Эдвард!» — окрикнула его мэри. «Вы храните гробовое молчание. Что-нибудь случилось?» Он покачал головой. «Нет, просто мысли одолели. Впрочем, ничего важного». «У меня на сердце останется камень», — заявила Сандра. «Мы так быстро покинули город, а ведь генерал мог вернуться». «Что же вы раньше молчали?» поинтересовалась Мэри. Вы не проронили ни слова, когда мы уходили. Мы бы прислушались к вашему мнению. Я, как и вы, страстно желала вырваться из города. Мысль о том, чтобы провести в нем еще хоть день, сводила меня с ума. «Полагаю», — вмешался Юргенс, «мы и так зря потеряли время, дожидаясь генерала. Он ушел, и ушел навсегда». «Что же теперь будет с нами?» — спросила Сандра. «А вы про пастора и генерала?» — уточнил Юргенс. Дело не в том, что пропали два человека, и не в том, кого именно нет. Мы начинали путь в шестером, теперь нас четверо, когда настанет черед остальных. А здесь у нас больше шанса выжить, чем в городе, — попыталась успокоить ее мэри. Город был убийцей, именно там мы потеряли наших спутников. Все будет хорошо, — тонне и сказал Юргенс. Мы будем соблюдать осторожность, выставлять часовых и не станем рисковать понапрасну. Но мы же по-прежнему не знаем, куда идем. простонала Сандра. «Мы этого и не знали. С того момента, когда мы оказались в этом мире, мы не знаем, куда идем. Может быть, цель нашего путешествия откроется за следующим поворотом дороги завтра, послезавтра или несколькими днями позже». Ночью вновь объявился вынюхивающий. Он тщательно обследовал все вокруг лагеря, но люди его не видели. Они сидели и прислушивались к звукам. В самом появлении вынюхивающего было что-то успокаивающее, будто вернулся старый друг или нашлась потерявшаяся собака. Пыхтение больше не пугало людей. Вынюхивающий не пошел с ними в город. Возможно, он разделял неприязнь путешественников к этому месту. Теперь же он вновь был с ними. На следующий день, задолго до темноты, странники на небольшой террасе, расположенной над дорогой, обнаружили какие-то развалины. «Подходящее место для ночлега», — заметил Юргенс. Они вскарабкались на террасу. Бесформенная груда блоков из песчаника являла собой все, что осталось от стены, с четырех сторон окружавшей полуразвалившееся здание. «Песчаник», — удивился Лэнсинг, — «откуда он здесь?» «Оттуда», — Юрген скнул пальцем в сторону утеса, образующего заднюю часть террасы. «Видите слой песчаника в глине? Похоже на следы старых разработок». «Странно», — задумчиво произнес Лэнсинг. «И вовсе нет», — возразил робот. «На пути нам не раз попадались выходы песчаника». Да, а я и не заметил. Они не бросаются в глаза, поскольку песчаник и глина одного цвета. Площадь, окруженная обломками стены, занимала не более полуакра. В центральном строении, по-видимому, находилась единственная комната. Крыша провалилась, стены частично осыпались. На когда-то хорошо утоптанном земляном полу валялась разбитая посуда, а в углу Юргенс нашел потемневший мятый металлический котелок. Место для отдыха путешественников, констатировала Сандра. Караван-сарай. Или форт, предположил Юргенс. Форт для защиты? От кого? Здесь нет кого защищаться, возразил Ленсинг. Возможно, раньше было иначе, пожал плечами робот. Недалеко от каменной постройки они нашли следы костра. Кучку золы, окруженную закопченными камнями, по-видимому служившими очагом. Рядом были сложены дрова. «Наши предшественники запасли дров больше, чем им требовалось», сказал Юргенс. «Нам их хватит до утра». «А как с водой?» забеспокоился Ленсинг. «На сегодня хватит», успокоила его мэри. «А завтра придется поискать». Ленсинг подошел к остаткам стены и обвел взглядом местность, покрытую невероятным нагромождением выветренных скал. Бедленды. После двухнедельных поисков он наконец нашел подходящее определение этому ландшафту. На запад от северной и южной Дакоты Тоже есть такие земли. Первые поселенцы, кажется, это были французы, в точности он не мог вспомнить, назвали их б э д л е н д а м и землей, по которой плохо путешествовать. Давным-давно потоки воды, после должно быть необыкновенно сильных ливней, снесли, смыли, с л е з а л и всю почву. Там, где бушующая стихия встречала отпор, остались скалы, замысловатые формы которых поражали глаз. В давно ушедшие времена дорога, которой они шли, могла служить торговым путем. Если Сандра угадала, здесь останавливались караваны, везущие драгоценные грузы в город или из города. Если в город, то откуда? И где заканчивался этот путь? Сзади тихо подошла Мэри и стала рядом с л э н с и н г о м Снова мысли ни о чем? Я пытался заглянуть в прошлое. Если бы понять, что творилось здесь тысячи лет назад, мы бы лучше поняли и происходящее с нами. Сандра предположила, что раньше здесь останавливались путешественники. Это место нашей стоянки. А до нас, я думаю о караванах, проходивших по этой дороге. Для них местность не была белым пятном, а перед нами неизвестность. Мы справимся, уверенно сказала мэри. Мы уходим все дальше и совершенно не представляем, что нас ожидает. В один не особенно прекрасный день еда кончится. Что делать тогда? У нас еще есть п р о д о в о л ь с т в и е к о т о р о е несли генерал и пастор. Еды хватит надолго. Меня значительно больше беспокоит вода. «Обязательно надо найти ее завтра. Должны же где-то кончиться эти бесплодные земли, и воду тогда найти станет легче. Но давайте вернемся к костру», – предложил Лэнсинг. Рано в з а ш е д ш а я полная луна осветила Бэдленды призрачным неземным светом. Обращенная к путешественникам сторона скалы, стоящей по другую сторону дороги, была еще в темноте, хотя изубренная вершина четко выделялась на фоне неба. Передернув плечами, Сандра подвинулась поближе к огню. Волшебная страна, ну, похоже, правит ее злой волшебник. Я и не представляла, что сказки бывают такими страшными. Ваша оценка, — сказал Лэнсинг, — отражение представлений вашего мира. Глаза Сандры засверкали. При чем здесь мой мир? Я жила в замечательном мире, наполненном чудесными вещами, населенном прекрасными людьми. Это я и имел в виду. Слова Лэнсинга были заглушены страшным воем, раздавшимся прямо над ними. Сандра с визгом вскочила. Мэри мгновенно оказалась на ногах, схватила ее за плечи и стряхнула. «Замолчите сейчас же, успокойтесь!» «Оно преследует нас!» надрывалась Сандра. «Оно нас выслеживает!» «Оно там!» Юргенс указал на утес. Вой стих воцарилась тишина. «На самом краю!» спокойно уточнил робот. «Действительно, на вершине скалы они увидели силуэт огромного зверя, четко в ы р и с о в ы в а ю щ е й с я на фоне лунного лика. Существо напоминало волка, но было гораздо крупнее и массивнее. Подобно волку, оно производило впечатление сильного и ловкого хищника. Огромный зверь со с в а л я в ш и й с я клоками шерстью. Похоже, жилось ему не сладко. Вой был жалобой на долгие безуспешные скитания в поисках добычи и укромного местечка для отдыха, жалобой на безысходное одиночество. Закинув назад голову, вытянув морду к луне, он опять завыл. Теперь это был даже не вой. Рыдание неслось над бесплодной землей под безучастными звездами. По спине Лэнсинга пробежали мурашки. Неимоверным усилием воли он заставил себя стоять во весь рост. Сандра скорчилась на земле, закрыв голову руками. Мэри склонилась над ней. Лэнсинг почувствовал на своем плече чью-то руку и обернулся. Рядом с ним стоял Юргенс. «За мной все в порядке», — успокоил он робота. «Конечно». Волкоподобное существо стенало, хныкало, рыдало, изливая свою боль. Казалось, плач никогда не смолкнет. И вдруг вой оборвался. Остался лишь неясный изломанный контур утеса, освещаемый, уплывающий на восток луной. Позже, той же ночью, когда люди уже забрались в спальники, а недремлющий Юргенс нес свою вахту, пришел вынюхивающий. Верный своим привычкам, он обошел лагерь кругом. Тепло спальных мешков и з н а к о м о й сопение отогнали страхи. После жуткого воя на скале, вынюхивающий был особенно желанным гостем. На следующий день они миновали б э д л е н д ы и вышли в узкую поначалу, но постепенно расширяющуюся зеленую долину. Вскоре они наткнулись на ручей. По мере продвижения вдоль его русла, скалы отступали все дальше и дальше, превращаясь в дымку на горизонте, пока, наконец, не растаяли совсем. Незадолго до заката им встретился другой ручей, больше первого, текущий с запада. Между двумя потоками, в месте их слияния, они обнаружили гостиницу.